Глава 27. Чёрное милосердие. «Все, кто несли любовь в сердцах, все после смерти только прах». Уильям Шекспир. Цимбелин. Перевод Шершеневича. Одежда Риан была переработана, но её личные вещи почистили и отправили на хранение. Она расписалась за них, после чего у неё взяли отпечаток, сетчатки и большого пальца. Всё содержимое ее рюкзака было на месте, но кроме слива, Риан ничего не взяла. Кейтлин, которая была более-менее ее размера, одела ее в более прочную одежду, а одеяло здесь ей не требовалось. Она проверила слегка помятую сливу на избыточную радиацию. Её симбионт и герой Инг заверили ее, что излучение в пределах нормы. Риан положила сливу в карман, выбросила остальное, И за 10 минут заполнила все анкеты, чтобы выделенный ей на время шкафчик вернулся в общее пользование. Затем, экипировавшись, она пошла искать Тристена и своего отца, и, кстати, Кейтлин Кон. Те же самые полосы, которые привели ее в отдел забытого багажа, направили ее к воротам шлюза. Она прошла по оживленным улицам и покрытым коридорам, и каждый инженер, который шагал рядом, был выше и ярче ее. Риан подумала, что могла бы исчезнуть здесь, и эта мысль показалась ей привлекательной. Она скучала по тем временам, когда была плебейкой среди других плебеев, даже если на самом деле это было не так. Риан надеялась, что другие приготовят для нее рюкзак, снаряжение и все, что необходимо для долгого пути во власть. Ей совсем не хотелось провести еще один забег по залу крупицы. Она не думала, что им удалось бы его повторить. Они ни за что не выживут, если в конечной точке их не будет ждать медицинская помощь. Гевин еще никак бы не успел выполнить поручение и вернуться, и это печалило и радовало Риан одновременно. Ей не хватало его веса на ее плече, его сарказма. Но она не могла ему доверять. Но хотя с ними и будет сам Самаэль, ее совсем не утешала мысль о том, что Гевин, Где-то далеко. Быть может, лучше рука, чем кошачья лапа? Нет, конечно, нет. Риан знала, почему. Гавин ей нравился. Риан была противна мысль о том, что ей придется постоянно остерегаться его. Она хотела сохранить иллюзию дружбы. И ведь сама Риан тоже существо Самаэля, верно? Как и весь двигатель. И она служила монстром раньше более жутким монстром, чем Самаэль, который, в конце концов, всего лишь ангел смерти. «Ну, — сказал Ариан себе, — если ты выживешь, то вы оба будете под контролем одного и того же зверя, и тогда у вас будет время на то, чтобы от души поругаться друг с другом». «Если Гевин захочет иметь с ней что-то общее, она могла бы снова стать служанкой». «Ты смиришься с ролью служанки, — твердо сказал Ариан. Ей просто придется это сделать. Но она была рада, что у нее есть иллюзия свободы. У принцесс есть приключения. На войне принцесса — ценный трофей. Принцессы должны сражаться с чудовищами, чтобы выжить, и чудовище неизбежно побеждает. Если не то чудовище, против которого ты воевала, то чудовище, которому ты служишь. Или чудовище, которым ты стала. Вот только подумал Рен, единственное место в этом мире, подходящее для принцесс, недоступно, и все сводится к одному важному вопросу. Что лучше стать монстром или служанкой зверя? Она подумала о Гевине. Она подумала о Самаэле и Прахе и о крыльях паразитах. Ей показалось, что она знает, какое чудовище она бы предпочла. Обходя пешком, Рен успокаивала себя думая о том, что Бенедик и Кейтлин верят в нее. Они оба ни в малейшей степени не возражали против того, чтобы она пошла шкафчиком без сопровождения. Доверие ей льстило, в ее голове крутилась мерзкая, подлая мысль о том, что им на нее плевать. Но на самом деле это было не так. И для Кейтлин она не только временная замена Персиваль. И все же, когда Риан снова присоединилась к ним и Тристену, у ворот шлюза, как и было условлено, ей понадобилось сделать над собой усилие, чтобы не спрятать кулаки под отдолженной блузкой. Рюкзак они с собой не взяли. Они взяли комплект силовых доспехов, точнее, четыре комплекта, но три из них уже были заняты. Тристен облачился в сияющие белые доспехи, Беннеди, как и следовало ожидать, в черные с золотыми полосами, а Кейтлин в ярко красные с золотом. Четвертый комплект был сине-зеленым, изумрудным. Пластина на груди, где мог бы красоваться герб, оставалась пустой. С ними ждал Самаэль. Его лицо обравляли бесцветные пряди волос. Завидев Риан, он подмигнул ей. Остальные, подняв щитки и шлемов, смотрели на то, как она приближается. Тристен и Бенедикт побрили себе голову, Да и у Кетлин волосы были не очень длинные. Именно ангел протянул ей руку, надменно согнув пальцы. Она остановилась перед ним, и он вложил ей в руки шлем. Час близок, сказал Самаэль, надевая доспехи. Как мы успеем добраться до власти? Возможно, им следует просто остаться здесь и помочь людям сохранить мир? Герой Уинк очень пригодился бы здесь, значит, и Рен тоже принесла бы пользу. Что бы ни задумали чудовище, кто-то все равно должен обслуживать мир. Риан посмотрела на Тристена, и он бросил взгляд на Кейтлин. «Мы инженеры», — улыбнулась она, «лифт, на котором можно подняться на мостик в рабочем состоянии. Мы заботились о нем, предполагая, что однажды он нам понадобится, если не произойдет катастрофа». Он доставит нас на мостик менее чем за час. Рен очень хотелось бросить шлем в свою новую приемную мать, но она сдержалась и решила, что это серьезное личное достижение. «Я никогда не носила силовые доспехи», — сказала она. Кейтлин кивнула. «Я помогу тебе в них залезть». На самом деле помогли все трое. Настолько ловко, что почти друг другу не мешали. И как только доспехи сомкнулись вокруг нее, Тристен проверил их герметичность, а Кейтлин — замки. Бенедикт тем временем скрупулезно, тщательно откалибровывал датчики давления, чтобы они легко двигали доспехи, реагируя на каждое движение Риан. Одев ее, они отступили, чтобы изучить результаты своей работы. «Неплохо», — сказала Кейтлин. «Когда-нибудь мы сделаем из тебя рыцаря». Улыбнувшись, Риан взмахнула руками. Они двигались так же легко, словно находились в микрогравитации. В ее голове крутился один вопрос, который она просто должна была задать. «Что там с арестом, Ариан Рот?» «Все нормально. Возможно, все дело было в честных глазах Кейтлин. А может, в опыте героя Инга?» Но Риан сразу поняла, что ее приемная мать лжет. Она остановилась, подняв одну руку к замку шлема, и повернулась к Бенедику. «Она сбежала». «У нее есть сторонники», — сказала Кейтлин, не давая Бенедику ответить. «Всё кон Не лги мне. Отец, не обращайся со мной, как с ребенком. «Да», — ответил Бенедик. «Она сбежала. И нет, я не думаю, что она сможет долго от нас спрятаться». Ей показалось, что он говорит правду. Ну, или если лжет, то совсем немного. Но встревоженный взгляд, который он бросил на Кейтлин, подсказал Риан, что он тоже не вполне честен. «Главный инженер, тебе нужно остаться здесь?» — спросила Риан. Кейтлин развела руками. «Я не единственный инженер, а Персибель — моя дочь». Вдали зазвенела сигнализация. Затем еще одна. Риан подумала про караван воскрешенных, про Оливера, которого вели по улицам на поводке. Она поняла, что у Ариан Рот не горстка сторонников, а гораздо больше. Рена уставилась на Самоэля, а затем на бендика Ее руки мёрзли в броне. «Отец, а может, ты останешься? Ты и Кейт, и Тристен, а мы с Самоэлем отправимся за Персеваль». Бенедик открыл рот. Она подняла руку. «Справимся ли мы вдвоем с прахом?» «С прахом я справлюсь», — сказал Самоэль. «А если нас будет немного, и мы будем действовать скрытно, то наши шансы добраться до нее живыми даже повысится «Верно», — сказал Рен. «Значит, решено. Инженеры и тактики нужны здесь». «Без меня у вас не будет транспорта», — возразила Кейтлин. «А без меня вы не поймете, куда идти», — рассмеялась Рен. «Кейт», — она пожала плечами, и керамические пластины щелкнули. «Я знаю, что ты этого хочешь». Кейтлин, как всегда смелая, открыла шлем и сдвинула с лица щиток. "Там будет война", сказала она. "Знаю", ответила Рен. "Но война будет и здесь, верно?" Прежде чем кто-то из них успел ответить, Рен услышала шум крыльев. Она автоматически повернулась, закрывая одной рукой лицо. Броня плавно сместилась быстрее, чем это сделала бы сама Рен, настолько, что поначалу Рен попыталась сопротивляться и больно ударилась о стенки доспеха. «Ой!» — пискнула она, когда на ее предплечье сел Гевин. «Да ну брось, эту штуку я могу прожечь, а выщипнуть нет». Он перепрыгнул на ее плечо и аккуратно устроился на скользком наплечнике. «Мэлори хотел бы поговорить с тобой, прежде чем ты выйдешь. Риан сжала губы. Ей было все равно, увидит он ее гримасу или нет. Она бы не удивилась, узнав о том, что сама каким-то образом вызвала Василиска, порадовавшись его отсутствию. «Минутку», — ответила Риан, и искоса посмотрела на Бенедика. Он протянул руку, словно мешая ей выйти вперед, и она шагнула в сторону от него. «Всю жизнь я сама о себе заботилась», — сказала она, отводя взгляд. «То, что теперь ты решил стать моим отцом, ничего не меняет». Если мы не вернемся, это повлияет только на то, какой ангел окажется во главе. А если вы потерпите поражение, здесь миру конец. Губы Бенедика под щитком шлема превратились в узкую линию, а затем он кивнул и сделал шаг назад. «Тристен», — сказал он. Тристен, который до этого молчал, облизнул губы. Он положил руку на плечо Рен, и Бенедик, похоже, обиделся на то, что она не отстранилась. «Не бойся», — сказал Тристен, Рен один из нас пойдет с вами». «Ладно», — сказала она и снова решила, — «не думать о том, можно ли ему доверять». А затем она повернулась к Бенедику и сказала, «Когда мы вернемся, я рассчитываю, что ты расскажешь мне про мою мать». «Когда вы вернетесь, я рассчитываю так и сделать», — ответил он. Затем к ней подошла Кейтлин и, не перегораживая ей путь, потянулась к ней. В руках она держала свой антимеч в ножнах. Риан посмотрела на него. «Это милосердие», — сказала Кейтлин. «Возьми его». «Он понадобится тебе», — возразила Риан. «И тебе тоже», — улыбнулась Кейтлин. Риан сглотнула комок и подождала, надеясь, что Кейтлин опустит взгляд. Поняв, что этого не произойдёт, Риан медленно потянул руку и сжала черную рукоять антимеча. «Спасибо». Она прицепила его к застежке на броне и повернула голову внутри шлема, чтобы посмотреть в глаза Гевина. «А где Мэлори?» Самаэль шагнул вперед, но Рен подняла руку и навела палец на грудь ангела. «Тебя не приглашали». Мэлори сидел на скамейке в углу тихого двора, подняв колени и положив подбородок на переплетенные пальцы. Когда Риан подошла, некромант встал и, несмотря на то, что ему мешали доспехи, потянулся к ней. Риан позволила себя обнять, но быстро отступила. Гавин, внезапно оказавшийся в промежутке между их плечами, удивленно замахал крыльями, но все таки сумел завершить прыжок. «Ну что?» — сказал Риан. — «Я пришла». «Ты злишься?» — сказал Мэлори. «Пожалуйста, открой шлем». Одним прикосновением к панели управления Риан отодвинула щиток и маску в сторону. Затем она сделала глубокий вдох и постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Но уголок ее рта продолжал дергаться. Зачем мне злиться? Из-за Самаэля. Ой, а почему я должна злиться из-за него? Риан показалась, что в ее голосе ровно столько сарказма, сколько нужно, однако к нему примешивалась боль и она не хотела давать Мэлори такое преимущество. Он сказал мне, что находится в сливе. Она все еще у меня. Я благодарна ему. Улыбка на лице Мэлори сменилась выражением, которое Риан могла назвать лишь загадочным. «Ангелы не всегда говорят всю правду». «Серьезно?» — у Риан болезненно сжалось горло. «Почему всегда так сложно? А что же он мог утаить?» Некромант поморщился, а затем он коснулся запястья Риен, хотя из-за доспехов она этого не почувствовала. «Что он тебе сказал?» «Что это программа, вирус, что он может удалить из персиваль агентов праха и заменить их агентами Самоэля, да?» «Он так не сказал, но я предположила». «Нет», — ответил Мэлори. «Это нечто больше Слива, ангельская семя, запасная копия Самаэля. Такая же, как персик с героем Ингом. И если прах его съест, он не умрет. Его фрагмент не умрет, возразил Мелари. Небольшой осколок совсем не такой, как целое. Но этот фрагмент знает все о том, как сражаться с прахом. Риан резко остановилась, обдумывая слова Мелри. Она почувствовала, как у нее заболела голова, ровно посередине лба. Он рассчитывает проиграть. «Он рассчитывает, что умрет?» «О, милая!» — вздохнул Мэлори. «Мы все на это рассчитываем». Хотя Риан и жалела героя Инга, но она снова поблагодарила судьбу за то, что он рядом. Его тихая решимость поддержала ее, дала ей точку опоры, особенно когда Риан вспомнила, с какой неохотой он вернулся, чтобы направлять ее и снова взвалить на себя свое бремя. «Я бы оставила тебя в покое», — сказала она ему. Но он лишь пожал плечами и продолжил работу. Никаких обвинений. К счастью, Инг предупредил ее насчет лифта до того, как она вошла в кабину. Лифт? Это было слишком громко сказано. Он представлял собой клетку с зажимами, беззащитную перед щупальцами бездыханного врага. Прижимаясь к внешней поверхности мира, лифт двигался с такой скоростью, что дребезжали зубы. Он лязгал, щелкал и содрогался, словно в любую минуту готов разлететься на тысячу частей. В нем не было ни сидений, ни страховочных тросов, если не считать тех, которые входили в комплект доспехов. Ильям вцепилась в ближайшую вертикально установленную деталь со всей силой, которую позволяли создать силовые доспехи. Риан замерла, боясь, что проклятые доспехи сломают ей руки, если она пошевелится. По крайней мере, у брони были поглотитель колебаний, и, скорее всего, именно благодаря им кости ее рук еще не раздробились. После первой четверти часа их пути, когда первоначальный ужас в нем сменился чем-то вроде отупляющего дебезга, она оценила иронию, ведь сейчас, когда она летела вдоль решетки мира, вцепившись в громыхающего скакуна, она боялась гораздо сильнее, чем в тот миг, когда персиваль вытолкнула ее из шлюза. Хотя на этот раз доспехи не давали ей замерзнуть. Риан негромко хихикала и слишком поздно поняла, что микрофон в ее костюме включён, и Тристан слышит ее истерику. Она поспешила выключить микрофон, а когда Риан сконфуженная посмотрела через плечо, то испугалась еще больше. Она увидела, что он, раскачиваясь, перелетает от одного поручня к другому, направляясь к ней. Риан устремила взгляд вперед и стиснула зубы. Вскоре дядя уже встал рядом с ней и прижал свой шлем к шлему Риан, чтобы поговорить наедине. «Когда будем на месте?» — заорал он, перекрикивая шум. «Позволь доспехам нести тебя. Ты еще не знаешь, как двигаться вместе с ними. Если будешь сопротивляться, они могут причинить тебе вред». «Я доставлю тебя к Персибаль. Остальное зависит от тебя». Рен кивнула, думая о том, видит ли Тристен, как движется голова внутри шлема. Еще она подумала о том, не запрограммировала ли Кейтлин ее доспехи так, чтобы они не дали Рен попасть в беду. «Возможно, если бой станет слишком жарким, они сбегут». Она устыдилась тому, что эта мысль ее порадовала. И эта радость лишь усилилась, когда Риан поняла, что подобное отступление, если оно произойдет, не будет проявлением трусости. «Спасибо», — сказала она и отклонила шлем в сторону. Через щиток шлема она увидела отражение Тристена, и он помедлил, но затем все же отступил, и Риан облегчённо выдохнула так сильно, что щиток в районе рта затуманился. Но как только Тристен отошел, к Риан, подплыл Самаэль. На сей раз он был без рубашки. «Возьмите талончик, мы постараемся как можно быстрее заняться вашей проблемой», пробурчала Риан. На этот раз она не забыла бросить взгляд на лампочку микрофона. Красная. Когда Риан разговаривала, ей казалось, что ее зубы вот-вот раскрашатся. Но доспехи удерживали ее в лифте, а лифт летел по миру. Со всех сторон мимо пролетали полосы света и тени. Риан отвернулась от Самаэля посмотрела на солнце и притворилась, будто может заглянуть в круговорот умирающей материи и узнать, что будет дальше. Огненный ад был прекрасен. «Позволь мне создать тебя заново», — по своему подобию сказал Самаэль. Он говорил в пустоту, двигая губами. Присутствие врага его не тревожило. Риан слышала его даже за лязгом летящего лифта. Его четкий спокойный голос говорил прямо ей в ухо. Риан порадовалась тому, что на ней доспехи, ведь если бы она держалась, залив только силой своих собственных рук, то уже бы свалилась от шока. Она обернулась, цепляясь за стойку, и широко раскрыла глаза. «Что именно ты предлагаешь?» «Сделать тебя сильнее праха», — ответил он. «Сделать тебя ангелом». Риан посмотрела по сторонам, бросила взгляд на Тристена в его ослепительно-белых доспехах. Он отвернулся и, похоже, ничего не замечал. Возможно, Самаэль как-то изменил его восприятие. Возможно, он появился только перед ней. — Еще одним союзником, которого ты можешь съесть? — Кто знает, — сказал Самаэль. — Может, ты победишь и меня. Он пожал плечами. — Но ты же знаешь, что говорят про возраст и коварство против молодости и навыков. — Нет, — сказала она. Он наклонился к ней. — А что помешает мне все равно это сделать? тебе нужно согласие». Рин не угадывала. Знание дал ей герой Инг. Это требование, жестко запрограммированное, не поддающееся упрощению, было с самого начала встроено в Что бы ни собирались сделать ангелы, прежде всего им требовалось получить согласие объекта. Или капитана, если действие затрагивало нескольких людей. «Если ты позволишь, я покажу тебе то, что вижу. Самаэль обвел руками круг от путеводных звезд до мира. Весь гул жизни машин, все сознания, которые кружат на шкуре мира. и в диапазоне, который ты не видишь. Посмотри направо. Рен посмотрела туда, куда он указал. И успела заметить, как огромная часть лестницы Якова отрывается от корабля, словно отпиленная ветка от дерева. Пока часть корабля вращалась, Летела прочь, Риан увидела, что атмосфера не выходит наружу, что внутри не светят огни. Эта часть корабля начала разламываться на более мелкие куски, и они пришли в движение. Они будут разобраны на фрагменты, они усилят живые части корабля, сделают его настолько прочным, чтобы он мог выдержать натиск волны, или же их превратят в моноволокна, которые, если небеса или фортуна будут на их стороне, помогут поймать магнитосферу взорвавшейся звезды и создать ускорение. Но это же не совсем так, да? Ударная волна в любом случае создаст ускорение. Вопрос, стоявший перед ними, заключался в том, будет ли это ускорение в крошечных кусочках или полезное ускорение, которое позволит миру снова отправиться в полет. Кусочки отрывались от лифта, от мира, Риан пыталась не смотреть на них, пыталась не представлять себе, что эти кувыркающиеся части, не выпавшие ржавые болты, а нечто большее. Это не причина жертвовать собой ради тебя. Лицо Самоэля перестроилось вокруг острого края его улыбки. А как насчет того, чтобы пожертвовать собой ради мира? Для того, чтобы победить их, понадобятся все ресурсы, которые у нас есть. Их. Простое местоимение. Оно не должно было сбросить Риан так глубоко в холодный колодец страха, что голос Ангела полетел за ней словно эхо. «Да», — сказал Самаэль, — «Ариан и ее союзник Ангел тоже идут на вечеринку. Если мы правильно рассчитали время, то окажемся на месте уже после того, как другие претенденты слегка размягчат друг друга, и мы сможем забрать их останки». «Потрясающе, правда». Когда Риан бросила на Самаэля свирепый взгляд, он просто пожал плечами. Золоткая я, ангел. Мне 500 лет. Я не хочу умирать. Даже если такова Божья воля, спросила она, если такова Божья воля, мы почувствуем это на своей собственной шкуре, верно? Отвернувшись, Риан включила микрофон языком и быстро передала тристену слова Самаэля. Поначалу он молчал, и Риан увидела, как задвигались его доспехи и шлем. Её дядя покачал головой. «Ты его не слышал», — с отвращением сказал Рен. «Ну, конечно, ты мне не веришь». На самом деле Тристен подтянул себя к ней, цепляясь руками за надстройку лифта. Его белые доспехи мерцали, словно звезды, если не считать красноватых пятен, где на броню падал свет одной из путевых звезд. «Я тебе верю», — сказал он. «Но ехать быстрее мы не можем». Она открыла рот, чтобы обвинить его, в ней копились слова, отрицание, гнев. «Он взрослый, возвышенный, принц этого мира, старший живой сын Алаздара Кона. Если он ничего не может сделать, значит, ничего сделать нельзя».